Глава 23 Прохладный ветерок пробивался сквозь проржавевшие дыры старого ангара, а свет свободно проникал за зарешеченные, лишенные стекол окна. Было утро, и солнце еще не успело раскалить эту громадную консервную банку, поэтому существование здесь оставалось вполне сносным. Если, конечно, не считать двух аэрбайкеров, которые сидели на крыше здания. И даже не подозревали, что те, кого они ищут, находятся в буквальном смысле у них под ногами. Эти воздушные преследователи оказались тут совершенно неожиданно. Джим только успел размять ноги и помочиться на стену, как вдруг послышался знакомый свист турбин. А затем в щели крыши устремились поток сжатого воздуха, наполняя железный сарай тучами едкой пыли. И теперь Джим с лу сидели в машине тихо, как мыши и разувь думывали над тем, что же им делать. С одной стороны, до отправления их оставалось еще много времени. Однако, кто знает, насколько расположились здесь эти наблюдатели. Возможно, они останутся до вечера, и тогда билеты попросту пропадут. А это стало быть крахом для бюджета безработных приятелей. «Может, все же попробуем оторваться?» – несмело предложил Эрвиль когда они просидели в фургоне с полчаса. «На открытом месте это невозможно, Лу. Это тебе не город. Они проследят, где мы выберемся из фургона, и тогда от нашего плана ничего не останется. Мы должны проникнуть в порт скрытно». «Да я понимаю, что скрытно, но ты же видишь, они никуда не собираются улетать. Они караулят шоссе». «Ясно, что шоссе». «Но я что-нибудь придумаю, Лу. Я обязательно что-нибудь придумаю». «Но когда?» «В ближайшее время», – раздраженно ответил Джим. «Да так громко, что с выглянув в окно и посмотрев на маячившие в сеточке проживевшие отверстия, неподвижные силуэты». Аэрбаркеры никуда не девались и о чем-то беседовали. Иногда удавалось даже уловить одно или два слова. Оставив наблюдение, Кэш убрал голову из окна и сел прямо. «Галету хочешь?» – предложил Эрвиль. «Давай», – согласился Джим и принялся жевать безвкусный продукт. Это, конечно, было не так питательно, как блюдо из пищевого блока, однако в пачке галет не мог скрываться Нобль, и это успокаивало. «Ты слышал о Ноблях, Лу?» – спросил Джим. Ну, «А кто ж их о них не слышал-то?» «А представляешь...» «Сегодня я одного такого видел». «Да ладно, врать-то!» – махнул рукой Эрвиль. Однако у Кэша был такой вид, что становилось ясно, он говорил правду. «Как это случилось?» – Лу отложил галету и оттер с губ крошки. «Парни, которые приехали на этом фургоне, собирались меня убить. А потом, наверное, и тебя». «А куда они подевались?» «Я же тебе сказал, я видел Нобля». И я видел его не просто так, а за работой. «Он их умертвил?» На лице Эрвеля появилась гримаса. «Это было так, как пишут в газетах?» «Джим?» «Это было хуже», — признался Кэш, и почувствовал, что от воспоминания о пережитом снова начинает покрываться липким потом. «Он их... он просто их выжрал изнутри, понимаешь?» Джим посмотрел на Лу. Сумасшедшим взглядом и повторил, покручивая растопыренными пальцами. «Выжрал!» «На что он был похож, Джим? Это животное?» «Да нет, не животное», — покачал головой Кэш. «Это было похоже на какую-то точку, в которую спрессованный ужас. Много ужаса!» Они полмолчали несколько минут. Было слышно, что наверху разговаривают, а по крыше вниз скатываются маленькие камешки. «Ты знаешь, я, наконец, придумал», — сказал друг Джим. «Что придумал?» «Ну, как избавиться нам от этих ребят?» И Кэш указал пальцем на потолок кабины. «И как же?» «Следи за мной, приятель», — загадочно произнес Джим и, повернув ключ зажигания, завел двигатель. Затем резко отпустил сцепление и бросил бронированный фургон на таран прогнившей опоры. Тот легко пробил проржавевшую конструкцию и вылетел на свет, вышибив большой кусок стенки. Ангар тут же начал заваливаться, и по наклонной плоскости крыши, словно по крутой горке, закувыркались пилоты и их байки. Джим остановился, выпрыгнул из кабины и побежал посмотреть, что сделалось с врагами. Пилоты или находились без сознания, или погибли, а их байки получили незначительные повреждения. Впрочем, воздушное судно – это не автомобиль, чтобы выйти из строя ему достаточно какой-то малости. «Подбери оружие, Лу», – приказал Кэш Эрвилю который несмело приблизился к месту завала. «Мы возьмем его с собой?» «Нет, с пистолетами в аэробус не пустят. Просто отбрось его в сторону, на случай, если эти ребята оклемаются». Пока Эрвель собирал и выбрасывал пистолеты, Кэш начал снимать с пилотов облегающие комбинезоны. «А зачем ты это делаешь, Кэш? Ты хочешь лететь на этих штуках?» «Ни в коем случае, я не сумасшедший. Просто каждый такой костюмчик стоит три тысячи кредитов. А этим парням они больше не понадобятся. эрвилл посмотрел на неприкрытые шлемами лица пилотов и согласился с другом, поскольку эти люди были мертвы. Должно быть, их придавило балками, когда они скатывались вниз всей кучей. «Ну все, уходим!» – скомандовал Джим, бережно сворачивая комбинезоны и укладывая шлемы на сиденья фургона.